Учесть белого человека. Надпись на закреплённой у входа жстинной табличке гласила: частный детектив Шерлок Холмс. Однако не надо было работать частным детективом или просто служить в Скотланд-Ярде, чтобы заметить, что имя и фамилия на вывеске написано совсем другой краской, нежели название профессии, причём столь неровно, словно на бегу. Намётанный глаз профессионального сыщика сразу бы определил, что надпись неоднократно соскабливалась, исправлялась и снова с потрясающим упорством восстанавливалась в том виде, в каком увидел её молодой человек в строгом деловом костюме, остановившийся кэп аккуратно против дома на Бейкер-стрит 22 дроп 1. Он вытащил из портмоне визитную карточку, сверил адрес и лишь затем протянул руку к дверному молотку. Слуга-индус отворил за решетчинное оконце тяжелой двери и уставился на гостя вопросительно, ожидая, что тот объявит причину своего появления. «Здесь проживает мистер Стивен Шейли Хоупс, эсквайр», — сухо поинтересовался незваный гость. «Здесь», — подтвердил слуга. «Меня зовут Сэмюэль Смит. Я являюсь помощником нотариуса. Вот, прошу». Человек в костюме просунул сквозь решётку визитную карточку и объявил: "Моему боссу необходимо встретиться с достопочтенным мистером Шейли Холпсом". Лязгнул засов, дверь отворилась, и слуга в полевой форме одного из полков британской армии, но без знаков различия, указал посетителю на лестницу, ведущую на второй этаж. Хозяин жилища широкоплечий коренастый мужчина с бритой головой, похожей на огромный бильярдный шар. Хмуро уставился на чужака. По всему было видно, что к нотариусам, их помощникам и прочей чернильной братии он испытывает смешанные чувства, и эта смесь довольно взрывоопасна. Справившись наконец с безотчётной неприязнью, мистер Шейли Хоупс указал посетителю на стул и без особого интереса спросил: "Чем обязан, сэр?" «Мистер Уэсли Кларк, мой начальник, просит вас незамедлительно прибыть по адресу Christian Road, 17, где состоит соглашение о завещании вашей родственницей, покойной миссис Агаты Хоупс. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака запечатанный пакет. «Вот, прошу вас». «Должно быть, это какая-то ошибка». Не без удивления, рассматривая заверенное нотариусом приглашение, сказал частный детектив: "Я не знаю никакой миссис Агаты Хоупс". Гость чуть заметно пожал плечами. "Я тоже не имел чести быть с ней знаком, однако, согласно завещанию, сэр Уэсли Кларк является душеприказчиком усопшей. А я, как вы сами понимаете, лишь выполняю его поручения, и оно вполне двусмысленно. Я обязан обеспечить ваше присутствие, не ведаю почему, причём вместе с вашим ассистентом мистером Радживом по адресу Кришчен Роуд 17. Там состоится оглашение надлежащим образом оформленного завещания миссис Холпс. Я был бы весьма благодарен вам, сэр, если бы вы последовали за мной. Капт ожидает на улице, и если мы не поспеем к обозначенному в приглашении часу, оплата экипажа будет произведена из моего жалования, а оно, смею вас уверить, не слишком велико. Это довольно странно, пробормотал сыщик, внимательно изучая приглашение в поисках несоответствий. «Если даже какая-то моя дальняя родственница вспомнила перед уходом в мир иной милого шелунишку Стивена, которого лет тридцать тому назад угощала леденцами, то при чем здесь Раджив? Не имею ни малейшего представления, но буду весьма признателен, если вы поторопитесь». «Хорошо», — недовольно буркнул здоровяк и промокнул выступивший на лбу под клетчатым платком. «Ожидайте нас в Кэбби! Мне надо переодеться!» Дверь нотариальной конторы Кларка отворилась, пропуская мистера Шейли Хоупса в парадном мундире лейтенанта деванширских стрелков с медалями и крестом Виктории на груди, и его молчаливого, как подобает вышколенному слуге, и слишком смуглого для англичанина спутника. На рукавах у обоих красовались чёрные траурные ленты, а на лицах было написано подобающее случаю вселенское скорбь. Вслед чи следом за ними помощник нотариуса оглянулся и убедившись, что за ними никто не следит, тщательно запер за собой дверь. Нотариальная контора была пуста. Ни единого клиента желающего заверить дарственную или купчую, ни секретаря, который обыкновенно словно цепной пёс охранял подступы к двери шефа. Все эти несоответствия, конечно, не укрылись от цепкого взгляда частного детектива. И на всякий случай он поудобнее ухватил длинную трость с набалдашником в виде земного шара в когтистой львиной лапе. «В этом нет нужды», — заметив и по достоинству оценив движение безутешного родственника, сказал Сэм Смит. «Проходите, джентльмены, вас ждут». Кабинет мистера Кларка... настолько сильно походил на сотни других таких же кабинетов, что любой посетитель мог заранее сказать, что за мебель там будет расставлена. И какие книги будут лежать на полках. Разнились только мелочи, вроде цвета и рисунка обоев, но и они были настолько непримечательными, что обычный человек, не привыкший наблюдать и делать выводы, пожалуй, не смог бы уверенно сказать, были на стенах обои или нет. Сэр Уэсли Кларк, высокий, подтянутый и с лёгкой проседью на висках, и лицом одинаково хорошо подходящим как к обстановке Букингемского дворца, Так и к джунглям далёких колоний, уверенным жестом указал посетителем на кресло. Насколько я понимаю, настороженно осматриваясь по сторонам хмыкнул частный детектив. Я являюсь единственным наследником бедной миссис Хоупс. Должен вас разочаровать, сэр, усаживаясь за стол объявил нотариус. Поскольку эта дама никогда не существовала, то её наследство составляет кругленькую сумму. Он сложил большой и указательный пальцы. Ноль фунтов, ноль шиллингов, ноль пенсов. «Нечто подобное я и предполагал», — не меняясь в лице, кивнул убитый горем племянник. «Не стану возмущаться по поводу идиотских шуток, однако потрудитесь объяснить, с какой целью вы устроили этот нелепый спектакль». Уэсли Кларк, выдерживая паузу, смерил гостей долгим взглядом, словно решая, можно ли им доверять. Похоже, наблюдения удовлетворили его, и в конце концов он прервал молчание. «Вам ли не знать, сэр, что для всего на свете существуют свои веские причины? Как я уже сказал, никакой миссис Агаты Хоупс, насколько мне известно, не существовало. Но вместе с тем у вас есть неплохой шанс, согласно завещанию бедной одинокой тетушки, получить тысячу фунтов». Частный детектив криво ухмыльнулся. «И на каких же условиях?» Во-первых, если вы получите эти деньги, то будете придерживаться именно такой версии их происхождения. Никакие сведения о самом деле или его деталях не должны просочиться за пределы этого кабинета. Можете не сомневаться, вы получите все необходимые документы о праве на наследство, а другие наследники не объявятся вплоть до судебного дня. Стало быть, мне предстоит работа на правительство. Угадали? Это многое объясняет. Но почему бы вам тогда не пригласить меня, потому что официально, перебил его нотариус Кларк. Никакого дела нет. Забавно. Возьмёте ли вы на себя труд объяснить, в чём заключается моя будущая работа, или мне следует самому обо всём догадаться? Хозяин кабинета молча кивнул, должно быть, обдумывая, что надлежит тут и о чём можно рассказать. «Нам известно, — наконец заговорил он, — как быстро и успешно вы раскрыли дело с призраком Комодора Улфхерста. Признаюсь, я впечатлен. И не только я. Пожалуй, на сегодняшний день во всей Британии не найдется другого детектива, который умеет так ловко работать с призраками. А учитывая ваш боевой опыт, Стивен Шейли Хоупс оглянулся на своего молчаливого спутника, чтобы скрыть от собеседника страдальческое выражение лица. Во-вторых, Должен сразу предупредить. Вас ожидает встреча с, как бы это выразиться, с существом не менее эфемерным, но куда более гнусным, нежели покойный коммодор. Вы меня заинтриговали. Давайте ближе к сути дела. Скажите, мистер Шейли Хоупс, что вам известно о ханстве Канджут? Немного. Немного. Когда я служил в Кашмире, местные жители называли те места пристанищем самых отъявленных негодяев, основным ремеслом которых были разбой и торговля рабами, так и есть, подтвердил любезно нотариус. Крайне неприятное место. Справедливости ради следует отметить, что в тех краях издревле куют отменные клинки. При этом, согласно древнему обычаю, выковав новый меч, конджуцы немедленно стремятся напасть его кровью врагов, каковыми из покон веков считают всех чужаков. Иначе сталь будет страдать от жажды и потребует крови хозяина. Да, я слышал об этом обычае и связанных с ним поверьях, но не воспринимал их всерьёз, и напрасно. Это чистая правда. сам бог велел нашей стране положить конец бесчинствам свирепых дикарей, попирающих все людские и божьи законы. Но вы, на сегодняшний день это невозможно, потому что любое вмешательство извне может повлечь нежелательные политические и стратегические последствия. Дело в том, что Канжуцское ханство расположено в узкой долине между Памиром и Гималаями, на берегах одноимённой реки, которая является одним из притоков Инда. И сегодня, как бы это ни было нам противно, мы вынуждены поддерживать дипломатические отношения, пока что тайные, с правящим домом этой варварской страны. Если вы следите за политическими новостями, то должны хорошо знать, что для России, активно расширяющей свои границы на востоке, Канжуцское ханство отличная калитка в нашу Северную Индию. А тот факт, что канжуцы испокон веков совершают набеги на Бухару, ныне присоединённую к России даёт русскому медведю отличный повод кованным сапогом выбить упомянутую калитку и с судобствами расположиться прямо на нашей границе. Недавнее восстание русского выкормыша из Хакханова в Афганистане отлично демонстрирует, чем нам это может грозить. Всё это весьма познавательно и интересно, однако не могли бы вы перейти к делу? Я вам рассказываю всё это, поморщился нотариус, чтобы вы поняли, что сегодня поставлено на карту. И будучи человеком не глупым к тому же офицерам, вы должно быть сами уже догадались о причинах абсолютной секретности расследования. Каждому британцу, который хоть немного интересуется проблемами колоний, известно, что мы враждебно настроены по отношению к Канжуцскому ханству. И потому общепринятое мнение неоднозначно воспримет сообщение о гибели наследника тамошнего престола, генерала Алайяр-хана или принца Алайяр-хана, если так вам больше нравится. Это может привести к грандиозному скандалу в парламенте и даже к правительственному кризису. Неделю назад этот предводитель разбойничьих банд прибыл в Лондон на переговоры Чтобы не привлекать лишнего внимания, ему была предоставлена резиденция Оукбридж неподалёку от столицы. Предварительные консультации только начались и продвигаются крайне медленно из-за мерзкого нрава генерала, пожелавшего всласть отдохнуть за счёт британской казны. Но сегодня за полночь он был найден мёртвым там в имении. Одиннадцать его наложниц подняли такой вой, что разбудили привратника. Тот сообщил в форин-офис. Слава богу, не в Скотланд-Ярд. «Причина смерти!» Стивен Шейли Хоупс напрягся, как борзая, взявшая след. «У него проломлен затылок». «Вот как! Интересно, найдено ли орудие убийства?» «Да, оно находится там, на месте. Это мраморная колонна». «То есть кто-то ударил Алайяр Хана головой о колонну?» «Возможно, но следы крови находятся на высоте шести с лишним футов». Словно некий гигант поднял мужчину внушительного сложения и хорошенько приложил его затылком об камень. «Очень интересно. Насколько я понимаю, свидетелей нет. Напротив, почти целая дюжина свидетелей, вернее, свидетельниц. Но они напуганы и молчат. Вовсе нет». Они лопочут без остановки, как сороки. «Что же они рассказывают? Видели убийцу? Почем мне знать? Я не владею сорочьим наречием. Эти одиннадцать прелестных, конечно, по восточным меркам гури что-то твердят, не умолкая. Однако никто из наших специалистов по хинди не может понять ни слова из той околесицы, что они несут». «Если мне будет позволено, Саиб», — тихо проговорил Раджиф, «в канжути говорят на языке бурушаски». Им владеют всего несколько тысяч человек, которые живут в самом ханстве и на севере Кашмира. Этот язык ни на что не похож. Сами канжутцы утверждают, что они являются потомками солдат Александра Македонского и, в отличие от индусов, считают себя белыми людьми. По их словам, именно так переводится само название – буруши. «Все это весьма занятно, но мало что нам дает». Не сомневаюсь, что у принца был переводчик, ведь как-то он намеревался вести переговоры с представителями Foreign Office. Где этот человек сейчас? Да, грустно подтвердил мистер Кларк. Действительно был. Тамашний переводчик, специально приехавший с Салай Арханом. Но он куда-то пропал, в спешке бросив все свои вещи. Полагаю, этот тип напрямую причастен к убийству. Но уж это вам предстоит выяснить. «Час от часу не легче. Но позвольте узнать, при чем здесь мой опыт общения с призраками?» «Видите ли, дражайший мистер Шейли Хоупс, всю прошлую ночь и сегодняшний день призрак этого чертова разбойника, нисколько не смущаясь своей проломленной головы, носится по оук-бриджу, потрясая острой саблей и выкрикивая на своем тарабарском наречии что-то непонятное, но крайне недружелюбное». Коронеры едва не отправились на прием к святому Петру, пока забирали бренные останки. Дух проклятого туземца какое-то время отсутствовал, потом вылетел не весь из-за какого угла и начал рубить все на своем пути. Так что пока один коронер тащил на спине труп, другой прикрывал его стулом от сабельных ударов. «Его можно понять!» — хмыкнул сыщик. «Смерть — достаточный повод для обиды. Его нужно понять!» То нам нетерпевшим возражений подчеркнул нотариус. С прискорбием должен сообщить, что мы уже потеряли двух констеблей. Их оставили в доме охранять место преступления, и оно немедленно стало местом новых убийств. Причём тут увы мы вряд ли сможем предъявить кому-либо обвинения. И нельзя исключить, что это только начало. Мы представления не имеем о намерениях этого проклятого призрака. «Могу вам сказать лишь одно – от него необходимо избавиться». «Да, да, избавиться, не привлекая ненужного внимания. Чем скорее, тем лучше». «По официальной версии, Алай Архан погиб в результате несчастного случая». «Нам жизненно необходимо расследовать это дело, понять, кто, для чего и как прикончил этого гнусного выродка еще до того, как мы сами решили сделать это». Можете не сомневаться, все расходы будут покрываться из специального фонда Foreign Office. Любые сотрудники полиции, да и вообще любые подданные Британской империи, если таковые понадобятся, в полном вашем распоряжении. Майор Кёрстейн. О, простите, мистер Сэмюэл Смит проследит, чтобы вы получили всё, что вам потребуется. Стоявший у дверей помощник нотариуса по-военному щёлкнул каблуками. От вас же, как уже говорилось, требуется полная конфиденциальность. И несомненно конечный результат. Я же со своей стороны должен вас заверить. У покойной тёти Агаты хорошая память, и она даже после смерти будет неизменно добра и щедра к дорогому племяннику. Мистер Смит, пожалуй, чересчур маложавы для звания майора, смирил с заинтересованным взглядом временного начальника. Какие будут распоряжения, сэр? Расплатитесь с Кэбманом, буркнул частный детектив. На этот счёт можете не беспокоиться. Сержант Тайшли и его экипаж в полном нашем распоряжении. Я почему-то так и думал. Желаете посетить место преступления? Посетить я желаю представление в Ковенгардене, а побывать на месте преступления я обязан. Извините, сэр, ваш ассистент отправляется с нами. Если, как сам он утверждает, язык, на котором говорят в Канжути, столь уникален, то в качестве переводчика Раджив бесполезен. Это уж я буду решать, полезен он или нет. Вперёд, майор. Окбридж ждёт нас. Обязан напомнить, сэр, что входить в здание смертельно опасно. Призрак носится по всему дому в поисках своего убийцы, и всякий мужчина может стать объектом нападения. «Вы отлично справились со своей обязанностью». «Да, злобный нрав усопшего представляет проблему, но помнится, коммодор тоже принял нас не слишком любезно и тоже норовил потыкать в меня шпагой». «У меня есть все основания полагать, что Алояр-хан владеет клинком много лучше, нежели покойный коммодор Улфхёрст. А учитывая, что вы при всем желании не сумеете ранить его, я не стал бы держать пари за вашу победу». Могу я высказать своё мнение? почтительно спросил стоявший за спиной детектив Раджив. Мы внимательно слушаем, кивнул сыщик. Полагаю, отсюда до Оук-бриджа не более 2 часов езды. Если мы поторопимся, то будем там примерно в 4:30 пополудни, уверен. Если мы поспеем к этому времени, то сможем беспрепятственно войти в дом. Откуда вам это известно? насторожился майор Кёрстейн. И из того, что я услышал от вашего шефа, не стоит так волноваться сам, ухмыльнулся сыщик. Всё очень просто. Убитого звали Алайяр, что означает Следующий Аллаху. Следовательно, он мусульманин. А раз так, то мы поспеваем как раз к намазу Аср. Уверен, даже став призраком, истинный правоверный не пропустит намаз. Тогда следует поспешить, несомненно. «А по пути мы прикинем, кому могла быть выгодна смерть Алаярхана». «Конечно, русским, кому же еще?» — дернул плечом майор, сопровождая к экипажу сыщика и его слугу. Бруемовский кэп, довольно вместительный и благодаря рессорам мягкий на ходу, быстро катил по старой римской дороге. «Я полагаю, это дело рук проклятых русских». Сейчас в Лондоне находится их полномочный представитель. Я лично видел людей из его свиты. Это настоящие русские медведи. Они готовы в клочья разорвать всякого, кто встанет у них на пути. А вы сами понимаете, что закрыть северным варварам дорогу через Канджут в Кашмир это всё равно что отнять кость у голодного пса, настаивал майор. Предположим, могли ли русские знать о тайном визите? Конечно, хотя Лэй Эрханы и его свиту в обстановке полной секретности представители Остинской компании привезли на своём корабле ещё знамение наследника престола из горного княжества, никак не могло остаться незамеченным. Возможно и так, но им известно только об отъезде, а не о пункте назначения. К тому же, пока новость дойдёт до русских, пока с курьером доберётся до столицы, пока в столице примут какое-то решение и курьер доставит депешу в Лондон, учитывая привычку русских долго чесать затылок, а уж затем гнать вовечь опор, они даже если и проведали о приезде Алаяр-хана в Лондон, то вряд ли успели получить необходимые указания. Сомневаюсь, что кто-то из русского посольства станет действовать на свой страх и риск. Более того, быстро раскрыть тайное убежище покоя, организовать нападение и успеть незаметно скрыться. Не знаю, сер, на каких полях сражений вам удалось получить звание майора, но поверьте мне, проделать вышесказанное в чужой стране, к тому же не привлекая внимания местных жителей, весьма непросто. Для этого нужен особый боевой талант. Полагаю, следует обратить внимание на исчезнувшего переводчика. Напомнил майор Кёрстейн. Что о нём известно? Увы, немного. Он владеет английским, французским, хинди, фарси. Этим самым, Кёрстейн выразительно поглядел на Раджива, канджуцким языком и множеством туземных наречий. Прекрасно. Но как это может нам помочь? Что ещё о нём можно сказать? Сэм Смит недумно пожал плечами. Он же переводчик, почти никто. Что может быть о нём известно? Должно быть такой же туземец, как и его господин». Раджиф отвернулся и принялся разглядывать заросшую кустарником обочину за окном. «Талмач обитал в том же доме, где принц?» Едва заметно покачал головой Шейли Хоупс. «Нет, во флигеле». «Хорошо, просто великолепно». Значит, мы без помех сможем осмотреть его комнату. То, что вы рассказали, совершенно недостаточно. Нам нужны дополнительные сведения. Например, возможно, переводчик вовсе ни одного рода и вероятно даже ни одного племени с Алайярханом. Иначе бы он непременно обитал в его доме. На лице майора отразился дежурный интерес, который привычны изображают чиновники, не имеющие охоты вникать в суть дела и давно признавшие абсолютно верной едва ли не первую пришедшую им в голову версию. Да, занятно, занятно. Кстати, вспомнив нечто важное, добавил сам Смит. На рассвете, в ходе осмотра места преступления на лестнице были обнаружены мусульманские чётки из оникса и серебра. Возможно, они принадлежали самому принцу, может, переводчику, но не исключено, что их оборнил убийца. Вероятно, душегуб такой же дикарь, как и Алайяр, или его слуги, но после недавних завоеваний и у русских появилось много таких головорезов. Уверен, это их рук дело. А переводчик, как это водится у восточных туземцев, предал своего господина, провёл убийцу в дом, а потом сбежал вместе с ним. Попомните мои слова. Майор Кёрстейн расправил плечи и смерил детектива взглядом, полным нескрываемого превосходства. «Я никогда не ошибаюсь». Сознавая полную бесполезность дискуссии, Стивен Шейли Хоупс решил поберечь запасы бисера и, не желая более метать его, почем зря перед кем попало, быстро перевел разговор на другую тему. «Давайте подумаем, кто еще мог желать смерти его высочества». Боюсь, таких нашлось бы призрядное количество. Алайяр-хан был известным головорезом. Не так давно он решил, что жители соседнего княжества Рушан предупредили купцов об устроенной им засаде на караван. Те хорошо вооружились и дали отпор на поддавшим. Подозрение было вполне достаточно, чтобы устроить набег на соседские земли, убить сотни жителей и сжечь мирные поселения. А совсем недавно этот воинственный азиат получил звание генерала от эмира Афганистана Абдурахман-хана. Он привёл эмиру 1000 сабель, когда тот сражался против мятежного кузана Исхак-хана. «В землях Термеза Алояр пролил реки крови, чтобы не допустить распространения мятежа, чем заслужил огромную благодарность Абдурахман хана и ненависть выживших. Но должен напомнить, что Исхак хан поднял оружие при деятельной помощи русских. Так что я уверен, вы быстро найдете на месте преступления их следы». «Быть может, быть может. Но предположим все-таки, что это сделали не они. Кто еще?» Мне непонятно ваше упорство и нежелание принять очевидное, нахмурился майор. Но если вы хотите играть в шарады, пожалуйста. Смерть Алаер-хана могли желать китайцы. Дело в том, что Цинская империя тоже мечтала прибрать к рукам Канжуцкое ханство. При тамошнем дворе имеется сильная партия тайных приверженцев Пекинга, Пекина во главе с Нафис-ханом, младшим братом правителя. Ну вот мы и приехали. Осматривайте всё, что пожелаете, я жду ваших указаний. Поместье Оукбридж, обнесённое высоким чугунным забором, увенчанным сотнями острых шпилей, было прекрасным образцом имперской архитектуры. одним из тех шедевров колониального стиля, которые радовали глаз отставных генералов-губернаторов, генералов и губернаторов далёких туземных земель, несколько абсурдная для местного сурового климата попытка воссоздать дворец мавританского султана или индийского великого магола. Возведённая благодаря непревзойдённому британскому упорству вилла утопала в экзотической зелени. Стены обвивал краснолистный виноград. Деревья в саду были опутаны тонкими лианами, а у крыльца в катках из резного камня стояли пальмы в человеческий рост, память о покоренных заморских территориях. Мраморные львы над лестницей, водрузившие лапы на земной шар, символизировали грозное владычество метрополии. Впрочем, внимательный наблюдатель без труда бы заметил стоящие рядом с резиденцией неказистые флигели, которые были построены явно раньше, чем основное здание. Стивен Шейли Хопс достал из левого нагрудного кармана массивные серебряные часы, щёлкнул крышкой и резюмировал кивнув головой. Быстро добрались У нас есть ещё 20 минут, чтобы осмотреть жилище переводчика. Майор Кёрстейн дёрнул за шнурок колокольчика у ворот. Широкоплечий, рослый привратник с огненно-рыжими бакенбардами появился на крыльце сторожки и, увидев гостей, стремглав бросился к воротам. Едва следственная группа вошла во двор, как мужчина вытянулся перед мистером Шейли Холпсом и, поедая почтительным взглядом его мундир, прижал руки к бокам и атропортовал. Господин лейтенант, во веденом мне имении Оукбридж никаких происшествий зафиксировано не было. А Призрак, не вдаваясь в расспросы, поинтересовался частный детектив. Бесится в своих апартаментах. Свидетельницы сидят тихо под замком вон в том флигеле. Переводчик жил там же? Никак нет, в флигеле напротив. Проводите нас туда. Есть цар Вратник указал на посыпанную мелким гравием дорожку. "Сюда, сэр. Вы, я так понимаю, ещё совсем недавно служили в армии?" шагая рядом с провожатым, спросил детектив. "Так точно, сэр. Капрал 92-го шотландского полка. Хайлендеры Гордона. Именно так, господин лейтенант. Довелось поучаствовать в сражениях. Так точно, сэр. Последней нашей кампании в Афганистане. Очень хорошо. «А здесь, в Оукбридже, чем занимаетесь?» «Да как сказать? При покойном лорде Толтоне был смотрителем здания, а с тех пор, как имение отошло в казну, мне нашли тут местечко. Я из-за привратника, из-за садовника, из-за конюха. Если надо, могу и в доме что поправить. Все, стало быть, на Маккензи, то есть на мне, сэр». «Понятно. А где вы были в момент убийства?» Стивен Шейли Хоупс внимательно посмотрел на бывшего солдата. На лице у того отразилось замешательство. Вас что-то смущает, капрал? Да, сэр. Я не могу точно сказать, в каком часу произошло убийство, но вчера я весь день находился в усадьбе. Но ведь свидетельницы кричали. Это же восточные женщины, сэр. Может и кричали, но себя в кулачок не то, что наши. Те ривели бы, как олени в дни гона. А кто обнаружил тело? Я, сэр. Они вас позвали? Нет, сэр. Я услышал, что музыка внезапно стихла, и зашёл в дом. Лицо бывшего солдата исказило болезненная гримаса отвращения. А почему вы обратили на это внимание? Прежде тишина наступала лишь глубокой ночью. Понятно. А вы? Где вы были в это время? Сотрудняюсь ответить. Прошу вас, сэр, мы пришли. Маккензи достал из сумки на поиски ключи и отпер дверь флигеля. Мистер Смит, насколько я понимаю, имея под охраной, несомненно. Будьте любезны, проверьте все посты и самым тщательным образом расспросите, не было ли чего-либо подозрительного. Вы полагаете, что преступник может вернуться на место преступления. В Утренней Times о смерти Алай Архана не писали. Удар головой о колонну, даже сильный удар, не всегда приводит к смертельному исходу. Если убийца действовал столь молниеносно, что его не успели заметить, вряд ли у него было время удостовериться в смерти. И если, как вы полагаете, действовал профессионал, то он должен убедиться в выполнении задания. И чёрт подери, выясните, куда ещё с переводчик. Он не мышь, тем более не летучая мышь, прости, Господи. Опросите местных, Бобби. Может, кто-нибудь из них видел чужака. Действуйте, сэр. Жду от вас результатов. Майор Кёрштейн, явно не слишком обрадованный перспективой выполнять команды какого-то армейского лейтенанта, скривился, кинул недобрый взгляд на стоявшего без движения Раджива и отправился выполнять приказ. "Я ещё нужен, сэр?" поинтересовался капрал Маккензи. "Пока нет. Впрочем, окажите любезность, опишите приметы переводчика, вы же, разумеется, видели его". Смотритель здания шумно выдохнул и призадумался. Просто он, пожалуй, не больше пяти с небольшим футов. Телосложение худощавого, тощий, одним словом. Лицо восточное, смуглое, глаза раскосые, волосы чёрные. Больше похож на китайца, чем на индуса или афганца. Хайлендер задумчиво пожал плечами. Ну что ещё сказать? Тихий, скромный такой, всё в доме сидел, когда хозяин его к себе не звал. В тот вечер звал, не могу знать, не слышал. Немного вздохнул сыщик. Ладно, оставайтесь здесь, а мы осмотрим комнаты беглеца. Привратник Браво вытянулся и остался стоять у входной двери. Личные покои Тихово поилиглота радовали глаз изысканной восточной роскошью, тем более впечатляющей, что говорила она о тонком вкусе обитателя покоев, а не просто о типичной для азиатов любви к ярким цветам и обилию золота. Всё в комнатах было на своём месте и радовало глаз. Ну, что скажешь, Раджив? убедившись, что шотландец не подслушивает, со вздохом спросил сыщик. Занятное дело. Глубокомысленное замечание, а более конкретно, есть основания предполагать, что исчезнувший не весть куда полегло, родом из Бухары или, как минимум, прожил там много лет. Почему ты так решил? На стенах и на полу бухарские ковры. Они очень дорогие, но здесь их 4 штуки. Почему ты решил, что они именно бухарские? В тех краях, помимо Бухары, ковроткачеством славятся Хива и Самарканд, но все ковры отличаются по рисунку и расцветке. Скажем, в самаркандских коврах преобладают чёрные, красные и синие тона, а вот такой длинный ворс и многоцветный яркий рисунок характерны для бухарских ковров. Да и вплетённые в узоры берет тумары и рога архаров также указывают на это. Может быть, толмач просто любил бухарские ковры. Может быть и так. Надо признать у этого малова Вообще, любовь к роскоши не слишком характерная для скромного переводчика, каким его представляет Кёрстейн. При всем уважении должен заметить, что сей знаток языков скромником никоим образом быть и не должен. Видишь ли, Стив, в конжуте нет письменностей. Единственный грамотный человек там секретарь могущественного Савдара Алихана, владыки княжества. Таким образом, в ханстве борются с фальсификацией документов. Так что грамотея для дипломатической миссии хочешь не хочешь приходится нанимать на стороне. Неизвестного нам бухарца можно было бы назвать начальником личной канцелярии его высочества, если бы таковая у него имелась. Другими словами, он совсем не простой туземный переводчик, как как это думает майор. Скорее всего, он бухарец знатного рода. Возможно, с университетским образованием. Вероятно, нам стоит внимательно ознакомиться с биографией этого человека. Но пока это невозможно, давайте осмотрим его вещи и узнаем, что они могут сказать о своем владельце. Смотрите-ка, в изголовье кровати среди шелковых подушек лежит нож. Это бухарский пчак. Я видел такие же в Афганистане. Шейлю холпс, взял нож и поднёс его поближе к глазам. Вот, кстати, и герб Эмирата. Верно? И всё же это бухарский пчак. На афганском заклёпки на рукояти расположены полуконвертом, а здесь по прямой линии. Возможно, он был выкован для кого-то из свиты Исхак-хана, как мы помним, претендовавшего на трон афганского эмира. Ты хочешь сказать, что переводчик входил в его свиту? Очень может быть. Это работает на версию Кёрстейна о русском следе. Ведь Бухара сейчас под рукой или точнее под пятой Российской империи, да и восставших Россия поддерживала во всяком случае в начале. Впрочем, пчак легко мог оказаться среди афганских трофеев. Дамасская сталь, чеканное серебро и чёрное дерево на рукояти. Такой нож стоит немалых денег. Даже если и так, вряд ли Алайяр-хана убил переводчик. Он уж во всяком случае не этим орущим, хотя, может быть, очень этого хотел. Посмотри, какое острое лезвие. Шейлихоп скоснулся лезвием волос на запястье, как бритва. На тумбочке возле кровати стоит точильный камень. Видимо, переводчик не терял времени даром. Согласись, не самая обычная привычка точить нож на сон грядущий. Думаю, именно так Бухарец восстанавливал душевный покой. Тебе ли не знать, как успокаивает нервы подобное занятие. Готов согласиться. Но к чему ты клонишь? поинтересовался сыщик. Можно предположить, что Бухарец ненавидел своего шефа. Возможно, каким-то пока неведомым нам способом он смог втереться в доверие к Лаерхану, чтобы в удобный момент прикончить его. Скорее всего, это не ненависть личная. Судя по состоянию камня, толмач день за днём точил нож, не как не решаясь всадить его в горло принцу. Если так, вряд ли в последний момент он отложил нож в сторону и разбил голову под натеревшимся в схватках разбойничьяму атаману. Он мог впустить убийцу. Теоретически да, но была ли у него такая возможность? Как он мог сноситься с заговорщиками, если постоянно сидел в поместье и выходил из этого флигеля только по приказу хана? Можно, конечно, предположить, что под полом есть тайный ход, но даже если бы он тут и был, откуда о нем могли знать убийцы? «Хорошо, на эти вопросы мы пока ответить не можем. Также мы не знаем, куда подевался переводчик после смерти Алояра», подытожил частный детектив. «Верно». Но вам ли не знать, мой лейтенант, что стража всегда уделяет больше внимания тем, кто проникает в крепость, а не выходит из неё. Полагаю, бедолага скоро отыщется, тем более, что на каминной полке лежит бумажник теснёной кожи. Надо полакать, это его бумажник. Думаешь, переводчик исчез не по своей воле? Пока утверждать рано. Но вот этот нож был ему очень дорог. А он оставил его здесь у изголовья. Значит, торопился так, что не успел заскочить в свой флигель. Хорошо, исключаем его пока из числа подозреваемых. А что ты думаешь о китайцах? Признаться, я их пока ни в чём не подозреваю. Они великие мастера своего дела и не посылают людей бездумно крушить черепа врагов. Их почерк касание отсроченной смерти. Если бы мы имели дело с китайцами, Ала-Яр-Хан умер бы еще в море на корабле от внезапной остановки сердца или паралича легких. И оставалось бы только гадать, пьяный ли китайский грузчик кули в порту случайно толкнул высокого господина или прелестная наложница легко и нежно помассировала нужную точку в нужное время. Значит, все же русские. Но они не успели бы провернуть все так быстро». Если бы русские всдумыли захватить Канжут, они бы уже давно были там, независимо от договорённостей нашей королевы с наследником канжутского престола. Зачем им терять лицо, убивая в чужой стране какого-то никчёмного разбойника, если они могут поднять его оружие под властных им восточных правителей для справедливого отмщения грабителям и убийцам? Этим добрым людям всегда есть за что отомстить друг другу. Так что пока Лоярхан ввёл бы переговоры здесь, там в его землях не осталось бы камня на камне. Стала бы и Россия мы тоже не принимаем в расчёт. Мы не считаем её априори виновной, уточнил Раджев. Но сейчас я хотел бы взглянуть на свидетельниц, и он глянул на тикающие каменные часы на место преступления. Думаю, нам следует поторопиться и начать со второго. Бравый шотландец вытянулся в струнку перед высокими гостями. «Приятель, а не проводишь ли ты нас к месту убийства?» Лицо Хайлендера искривилось так, будто он только что съел весь урожай лимона в какой-нибудь колониальной деревушке. «Прошу извинить меня, сэр, но там этот дух... Мы, шотландцы, страсть как не любим иметь дело с призраками. Впрочем, вы сами все увидите, разминуться с ним сложно». «Как по лестнице подниметесь, сразу увидите большую залу, в которой его ублажали танцовщицы». «Танцовщицы?» — переспросил Шейли Хоупс. «Так точно! Этот принц с собой одиннадцать девиц привез. Одни, стало быть, их чертову музыку играли, другие же в непотребном виде перед ним выплясывали. Срамота!» «Нежто тебе не нравится!» Лицо Маккензи вновь стало непроницаемо суровым. «Я добрый христианин, сэр, и этих бесовских завываний да завлекательных кривляний не признаю. Коль прикажете, я, как велит солдатский долг, пойду с вами, но позвольте мне остаться тут». «Мы теряем время», — тихо напомнил Раджиф. «Ладно, ступай. Найди мистера Смита и напомни ему, что я с нетерпением жду ответа. Не встречался ли кому из полисменов мужчина восточной наружности? Опиши им переводчика, но учти...» «Меня интересуют все мужчины восточной наружности, которые могли оказаться в округе». «Есть, сэр!» — браво вытянулся Маккензи и тут же бросился выполнять приказ. «О чем думаешь?» — поинтересовался Раджив, когда частный детектив поднялся на крыльцо. «Вижу, что-то беспокоит тебя». «Меня удивляет один занятный факт. Покойный, уезжая за три-девять земель, прихватил с собой одиннадцать девицей, И всего лишь одного мужчину, причём того, который, судя по твоим наблюдениям, ненавидил его лютой ненавистью. Может быть, но это лишь предположение, напомнил слуга. Вероятно, Алай-хана опасался покушения, и судя по тому, что он не прихватил даже воинов из своего рода, на родине ему тоже было чего бояться. Да, тип не слишком приятный. Но, как говорится, нам с ним детей не крестить. Учитывая, что он мусульманин, это замечание представляется мне неуместным. А учитывая, что он труп той по давно, Стивен Шейви Хопс остановился перед резной входной дверью, украшенной множеством крестов. Огляделся по сторонам и одним быстрым движением и извлёк из трости шпажный клинок. На всякий случай. Вдруг призрак забыл время очередного намаза, пояснил он. Как и говорил капрал Маккензи, место преступления нашлось без труда. Ничего не мешало осмотру, лишь в полном безмолвии где-то под высоким потолком слышался зумный, вный вой. Место на колонне, к которому Хан хорошенько приложился головой, было обведено мелом, хотя кровавое пятно было и так хорошо заметно. Раджив поднял руку и двань касаясь сырцового отпечатка, а затем взглянул на расшитую золотом кашму. Вся ещё валявшуюся на полу и перевёрнутый кальян рядом с ней. Судя по всему, именно здесь Алайярхан перед смертью изволил наслаждаться танцами своих гурий. Музыканты сидели там, сказал Раджив, указывая на низкую кушетку, возле которой валялись брошенные в панике экзотические музыкальные инструменты, а тут резвились танцовщицы. Что это нам даёт? поинтересовался отставной лейтенант Довольно много стив. Довольно много. Посмотри, как расположены канделябры за танцовщицами. Правильно. А над ними висит люстра, свечи на ней сам видишь, не зажигались. Ты хочешь сказать, что Алайяр-хан сидел в темноте и смотрел на освещённых девушек? Именно так, мой друг. И музыканши тоже смотрели на своих подруг из темноты. Так что преступнику не составило труда вбежать. Совершить убийство и броситься на утек Но само убийство Такое впечатление, что душегуб подхватило лаяр хана с пола И со всей силы ударил затылком о колонну Но тогда, судя по отметине, этот неизвестный должен быть как минимум семи футов росту «Может быть, может быть», — согласился Раджив, задумчиво рассматривая кровавое пятно «Может быть, может быть», — согласился Раджив, задумчиво рассматривая кровавое пятно Однако, хорошо было бы взглянуть на покойного. Вряд ли сам он был высок ростом. В тех горах рослые люди большая редкость. Завывание под высоким потолком на миг стихло. И снова по зову Раджива в воздухе появилась мужская фигура с разбитой головой, в развивающихся одеяниях и с обнаженной саблей в руке. И в отличие от призрачных одеяний, отточенный шамшир был вполне реальным. «Аллах Акбар!» Ухнуло привидение, добавив ко всем известной фразе длинную тираду на совершенно непереводимом наречии. "Отступаем!" тут же скомандовал Стивен Шейли Холпс и отмахиваясь клинком от наседающего то с одной, то с другой стороны призрака, начал пятиться к выходу. Пользуясь моментом, хладнокровный Шик отскочил к кушетке, схватил валявшийся на полу индийский барабан табла, И ладонями начал громко выстукивать полковый марш 19-го Диванширского полка. Призрак скривился, оскалив непомерно atroшии с момента смерти клыки, валчком крутанулся в воздухе, демонстрируя во всех подробностях разбитый затылок и растворился, уронив на пол саблю. "Уходим!" крикнул Шейли Холпс, продолжая отступать к лестнице. "Это сволочь непременно вернётся". Тут он был прав. Алый архан вновь сгустился и с надсадным воем бросился в догонку за детективом и его спутником. Те стремительные два низкокатившиеся по ступенькам мчались к выходу, спасаясь от свистящего за спиной клинка. Распахнувшаяся дверь едва не треснула пол бул капитана Маккензи, но тот вовремя отпрянул к перилам высокого крыльца. Выскочившие гости поспешили обезопасить внешний мир от взбесившегося призрака, всем телом навалившегося на резную дверь. В здании тут же раздался истошный вопль, полный возмущения и досады, а следом хищное остриё сабли пронзило насквозь весьма плотную древесину. «Так он нас поубивает!» Стивен Шейли Хоупс с опаской посмотрел на торчащее острие. Судя по тому, как оно подрагивало, привидение пыталось извлечь саблю. «Нужно запереть дверь!» «Маккензи, ключи у вас!» «Никак нет, сэр!» «Мистер Смит забрал всю связку, сэр!» «Он пожелал осмотреть конюшни!» «Тогда дверь нужно подпереть чем-нибудь тяжелым!» «Вы могли бы поднять ту пальму?» Тивин указал на дерево, растущее в массивной каменной капке. А как же? Хайлендер Горда расправил плечи, бегом спустился с лестницы, подхватил увесистую бодю и пыхтя от напряжения потащил её наверх. "Бросайте, бросайте её сюда скорее! Вдруг что есть моча завопил Раджив. бывший копрал напрякся и со всей силой метнул катку от груди словно ядро та прилетев с полдюжины ступеней грохнулась на площадку перед дверью и расколовшись от удара засыпала крыльцо землёй как же так обескуражено проговорил смотритель поместья ерунда тащите другую мы пока будем держать оборону обнадёжил сик кажется натиск ослабевает думаю призраку скоро надоест сюда ломиться Так главное на двери вырезанный кресты, следовательно, призрак аллоера хана не сможет пройти сквозь неё. Преобдрённый Маккензи побежал за следующей каткой. Я как раз хотел сообщить вам, подхватывая очередную пальму, натужно пробасил он. Вы были правы. Констебль Ричардс задержал его на вокзале Кингс-Кросс. Он пытался узнать у местных жителей, как добраться до российского посольства. Детектив с плохо скрываемым удивлением посмотрел на своего помощника. Однако смуглое лицо Раджива было таким же непроницаемым, как светлый лик Будды, с которым он, если верить генеалогическим таблицам, состоял в отдалённом родстве. "Капрал, будьте любезны, поставьте катку поближе к двери", наконец, переводя взгляд на доблестного шотландца, сказал Шейли Холпс. И пальму с лестницы тоже тащите сюда. Кажется, его высочество сменил гнев, если не на милость, то хотя бы на безразличие. Однако никто не знает, что может прийти ему в проломленную голову. До той поры, пока мистер Смит не явится сюда с ключами, лучше подпереть дверь покрепче. Да, сэр. Заученно сгибая руки в локтях и прижимая ладони к бедрам, ряфнул Маккензи и пододвинул катку к самой двери, после чего тут же сбежал вниз по лестнице и спустя минуту снова предстал перед сыщиком с экзотическим деревом в руках. «Подобрите дверь и проводите нас!» Стивен Шейли Хоупс замялся, подбирая слова. «К свидетельницам!» Двухэтажный флигель, построенный ещё во времена первых Тюдоров и вероятно перестроенный в Елизаветинскую эпоху, ещё совсем недавно использовался в качестве домового театра. Весь его второй этаж был разбит на маленькие комнатки, гримёрки, а на первом этаже находился зал на полсотни мест. Неловко переминающиеся с ноги на ногу восточные красавицы были выстроены на сцене, а в зале сидели только два зрителя. Сыщик с Бейкер-стрит и его молчаливый помощник. Капрал Маккензи неодобрительно посмотрел на плотно закутанных от чужих глаз девиц, нахмурился и, сославшись на занятость, поспешил откланяться. О красоте стоящих перед детективом и его помощником женщин можно было только догадываться, поскольку лица десяти из них скрывала поранджа. Однако облик одиннадцатой жены и впрямь радовал глаз. особенно Раджива. Судя по вашей сальвар-камизе вы из Кашмира, переходя на хинди спросил он. Да-да, заметно оживляясь, заговорила женщина. Меня зовут Амала. Я родом из окрестностей Анантнага. Приятно увидеть в этой далёкой стране земляка. Я из Пенджаби. Меня зовут Раджив Сингх. Прошу вас, расскажите всё, что вам известно о вчерашних событиях. Прости, Стивен тронул руку боевого товарища. "Но «Ну, а может ты всё-таки начнёшь переводить?" "Да, Саиб, это моё упущение, но пока что мы не касались ничего существенного. Узнай, говорит ли кто-нибудь из женщин на хинди?" Женщина покачала головой. "Нет, остальные канжутки, киргизский и одна узбечка. Ну и я. Меня привезли в Кангут после набега. В ту пору мне едва исполнилось 13 лет." Вот это удача. Нотариус Помниццу утверждал, что здесь никто не владеет этим языком. Мусульманские женщины в любом случае не стали бы говорить с чужим мужчиной, пояснил Раджив. А моя землячка, вероятно, не слишком горела желанием разговаривать с англичанами. Извини, Стив, но в наших землях вас не жалуют, шейли Хопс пожал плечами, будто не доумевая, чем вызвана подобная неприязнь. Этого я при всём желании не могу изменить. «С тобою-то она говорить будет?» «Пока что, как видишь, разговаривает». «Спроси, готова ли она помогать следствию?» Выслушав слова Раджива, вдова Алояр хана печально вздохнула. «Не то, чтобы я этого хотела, во всяком случае не больше, чем все они», женщина кивнула на цветник хана. «Я не слишком любила господина и потому опечалена его смертью ровно настолько, насколько это положено». Однако было бы неразумно тягощать свою карму ложью. Так она готова помогать или нет? Да, потупив взгляд, кивнула вдова. Хотя мало что могу сказать, я не успела рассмотреть убийцу, потому что в момент нападения я как раз играла на домбре и смотрела на танцующих. Но ведь потом вы выскочили из зала на лестницу. Откуда вы знаете? удивилась женщина. Это моё предположение. Я был на месте преступления. Домбра лежала примерно в полутора шагах от кашмы. Если бы вы просто вскочили от ужаса и выронили музыкальный инструмент, он бы лежал значительно ближе. Вот я и подумал, что вы бросились вслед за душегубом. Да, вы правы. Я выскочила из зала сама толком не знаю почему, но они так визжали, а молоко кивнуло на подрог по несчастью. Нужно было что-то делать. Что вы увидели? Вы же хоть что-то успели увидеть? Да, лицо женщины поглуснело. Господина переводчика, кажется, его зовут Искандер. "Ну-ну", заторопил Стивен Шейли Холпс. "Пожалуйста, как можно подробнее, не упуская деталей. Даже не знаю, что сказать. Он стоял на лестнице, а увидев меня, быстро закрыл лицо и, должно быть, испугавшись, побежал вниз и выскочил из дома. То есть до этого он стоял к вам лицом, уточнил Раджив. Да, вернее, он стоял немного боком, опустив глаза вниз. А, я вижу, вам удалось разговорить одну из этих туземных корец, раздался знакомый голос. Мистер Смит направлялся к ним широкой походкой увенчанного лаврами победителя. За его спиной маячил шотландец с ключами в руках. Перевод слов Амалы, по-видимому, достиг слуха триумфатора. «Теперь вы сами убедились в том, что я был прав. Найти убийцу оказалось плевым делом, и, как я и утверждал, господин лейтенант, это все козни русских». Стивен Шейли Хоупс помрачнел, вытащил из кармана синий клетчатый платок, вытер им бритую макушку и спросил, почти шипя, «Вы можете это доказать, майор?» «Что тут доказывать? Этот туземец не придумал ничего лучше, нежели с перепугу начать разыскивать российское посольство». Это ровно ни о чём не говорится. Господин Искандар Ураженец с Бухары. Бухарский эмират сейчас входит в состав Российской империи. Насколько мне известно, в Лондоне нет посольства Бухары. Куда же ещё идти иностранцу, если не в посольство своей страны? Что с того? В убийстве прослеживается отчётливый русский след. Ваша свидетельница также подтверждает, что видела переводчика рядом с местом преступления сразу после убийства. А перед тем, как увидеть господина Искандэра, она видела их. Детектив указал на оробевших гурей. Быть может, их тоже следует обвинить в убийстве. Не говорите ерунды. От чего же? Насмешливо ухмыльнулся сыщик. Уверен, что в 10 ром они могли бы поднять Аллаярхана и хорошенько приложить его головой об колонну. Похоже, сэр, вы симпатизируете русским, бледнее от негодования сквозь зубы процедил Кёрстейн. Довольно странно для боевого офицера. Однако же вполне естественно для человека, у которого в голове больше мозгов, чем в проломленном черепе принца Алаяра. Меня, сэр, пригласили расследовать это дело, чем я и занимаюсь. Вас же послали оказывать не всяческое содействие. Извольте выполнять приказ. Будет мне понадобиться ваш совет. Я непременно его спрошу. Можете не сомневаться. Но учтите, майор, если тётя Агата вознамерилась случайного человека назначить виновным в смерти высокого гостя, то у меня есть все основания полагать, что она более не нуждается в моих услугах. Если же она хочет узнать имя истинного убийцы, то позвольте нам с Радживом самим решать, что и как нам делать. Мистер Искандер уже в Олгбридже. Да, его только что доставили с неохотой откликнулся Сэмюэл Смит, теряя былой гонор. Я как раз пришёл сказать об этом. Доложить? Поправил его отставной лейтенант. Что? Вы пришли доложить? Так точно, скривившись от недовольства, сказал майор и вытянулся по струнке. Прошу извинить, сэр. Извинения приняты. Благодарю вас за усердную службу. Будьте любезны, проводите господина переводчика в его флигель. Мы подойдём туда, как только закончим опрос свидетельниц. Кёрстин молча шотнул каблуками, по-военному развернулся и даже спиной выражая бурю негодования и стужу презрения, вышел из залы. Больше никого не видели. Вернулся к расспросам Шейли Холпс. Нет. Ещё один последний вопрос. Как, по-вашему, Искандар относился к Алайяр-хану? Мне трудно об этом судить. Жоны держались отдельно от прочих слуг, но, по-моему, Искандер его ненавидел. Почему вы так решили? Женское чутьё. Однажды я услаждала музыкой слух господина и слышала, как он давал секретарю распоряжения. И что же? Искандер молчал, слушал и смотрел. Так смотрят на кусок мяса перед тем, как его разделать. Благодарю вас, мэм. Вопросов больше не имею. Ступайте по своим комнатам. Переводчик сидел в мягком кресле, безвольно сгорбившись и положив на колени скованные наручниками запястья. Пара рослых полисменов возвышались над ним, словно живые символы неизбежной кары. Если ты честно во всём признаешься и расскажешь, какое задание тебе дали русские, я обещаю, что замолвлю за тебя слово, и наказание не будет чрезмерно сурово. Сэр, входя в комнату, прервал допрос Стивен Шейли Холпс. Благодарю за рвенье и усердие, но полагаю, что в ближайшее время ваша помощь мне не понадобится. Займитесь чем-нибудь полезным. Например, узнайте, сколько кебов проехало здесь между полуночью и 6 часами утра. или погуляйте в саду». «Как это понимать?» — нахмурился майор. «Как и все остальное головой — головой». Детектив прошел к констеблям и протянул руку. «Ключ от наручников». «Но, сэр!» — полисмен неуверенно взглянул на Керстейна. «Снимите оковы!» — с неохотой буркнул тот. «Благодарю вас!» — хищно улыбнувшись, бросил через плечо детектив. А теперь, если считать, как бы ниже вашего достоинства а прогулка вас не прилечивает, окажите любезность. Возьмите этих молодцов и прокатитесь по округе. Узнайте у местных жителей, не видели ли они поблизости китайцев? Китайцев? переспросил сам Смит. У меня плохо с дикцией или у вас со слухом? обернувшись к помощнику нотариуса, рявкнул отставной лейтенант. Выполнять! Есть, цар. Нехотя вытянулся майор и кивнув сопровождающим, вышел из кабинета. "А что ты вдруг решил, что к этому делу причастны китайцы?" с удивлением спросил Раджев. "Я что-то пропустил? Я буду крайне удивлён, если они к этому причастны. Я бы не дал за эту версию и дырявой пенни. Но как же мне нужно было избавиться от этого въедливого дурака? Во всяком случае, он будет занят делом и не сможет навредить. А кроме того, Стивен усмехнулся. «Еще там, в Индии, мне чертовски хотелось что-нибудь вот это скомандовать майору, чтобы он вытянулся и побежал исполнять мой приказ. Так что не будь китайцев, Миляга Кёрстейн отправился бы сейчас проверять, не видел ли кто поблизости огнедышащих драконов. А теперь, — сказал он, посмотрев на тщедушного переводчика, разминающего запястье, — «поговорим о вас». «Плохого следователя сменяет хороший». На безукоризненном английском поинтересовался тот. «Вас отличное произношение!» Не отвечая на вопрос, констатировал сыщик. «Вы долго жили в Англии?» «Да, я изучал древние языки в Бирмингеме. Я, увы, последний представитель нашей ветви древнего и некогда могущественного рода караханидов. Отец был щедр и оплатил мою учебу». «Если не ошибаюсь», — вклинился в разговор помощник детектива, Караханиды до недавних пор правили в Термезе. Да, но я вырос в Бухаре у дяди, служившего в сиие мира. Ваш отец участвовал в недавнем восстании из хакхана. Да, печально вздохнул Искандар. Он погиб там? Увы, да. Пчак, который мы нашли в этой комнате, принадлежал ему, спросил Шейли Холпс. Да, раньше это было его оружие. Не спуская внимательных глаз с детектива, подтвердил последний из Караханидов: "И к смерти вашего отца причастен Алайяр-хан. Это было его рук дело. Отец попал в засаду конджутцев и к несчастью угодил в плен живым. Мне не хочется ни говорить, ни даже вспоминать, что сделали с ним эти выродки шайтана. Пчак мне передал один из немногих выживших в той схватке" «Я поклялся, что перережу им горло гнусному помету Иблиса, звавшемуся Алайарханом. В то время я изучал древние рукописи, привезенные Наполеоном из Египта, и, как можно догадаться, жил в Париже. Как только до меня дошла эта печальная новость, я бросил ученые занятия, вернулся в Бухару и начал искать способ подобраться к Алайархану. Аллах благоволил мне». И вскоре я узнал, что в Канжуте срочно нужен грамотный человек, владеющий языками и хорошо знающий повадки англичан. Простите, сэр, но это звучало именно так. Я назвался фамилией своего слуги и с его паспортом нанялся на службу. Однако, к моему стыду, должен признать, у меня не хватило решимости зарезать этого мерззавца. Так что хотите верьте, хотите нет, но я не убивал его. Это было понятно ещё до того, как вас доставили сюда, проговорил Раджив. Однако, как вы сами понимаете, факты складываются не лучшим для вас образом. Смит уверен, что вы работаете на русских, а мало видел его сразу после убийства на лестнице. Я и впрямь там был. Как раз шёл на зофы Лаярхана, досадуя, что снова не взял с собой отцовский пчак. Мои пальцы просто отказывались сгибаться на рукояти ножа. Когда я намеревался убить этого мерзавца, конечно, в рукопашной схватке мне было бы не одолеть это порождение гиены и шакала. Но он любил курить опиум на ночь глядя, так что ближе к полуночи он обычно уже лежал бревно привном. Но у меня всё равно не хватило духу перерезать ему горло. Я шёл, досадуя на себя. Вдруг сверху раздался оглушительный визг. От неожиданности я выронил чётки. Дверь распахнулась, кто-то выскочил, но я не увидел кто, поскольку начал в полутьме искать чёткий. Затем появилась Амала. Впрочем, я не знал их по именам, но если вы её так называете, вероятно, это она и была. Почему вы решили, что кто-то выскочил до неё? Мне так показалось. Между открытием двери и появлением Амалы прошло какое-то время. Он замялся. Это произошло не сразу. Она выскочила, закричала, не помню что, то ли убит, то ли убийца. Я испугался и бросился на утек. Но больше всего меня огорчало то, что я не причастен к смерти этого кровавого ублюдка. Такова правда, я клянусь в искренности каждого слова перед лицом Аллаха, милостивого и милосердного. Однако если вам нужен виновный... Искандер молча развел руками... Мы знаем, что вы не причастны к убийству, остаётся только доказать это. Кто может подтвердить мои слова? Пожалуй, лишь Самалай Архан, горько усмехнулся Караханит. Но он мёртв. "Пожалуй, он слишком буйный для мертвеца", задумчиво проговорил Раджив. "Но может быть, это и к лучшему". Господа, Отставной капрал Маккензи шел по аллее с граблями на плече и махал рукой, стараясь привлечь внимание гуляющих вокруг особняка сыщиков. «Мистер Смит велел разыскать вас. Он приехал злой, как целый рой ос». «Он что, не сумел найти ни одного китайца?» — поинтересовался Стивен Шейли Хоупс. «Прошу извинить, об этом мне ничего не известно, но он считает, что вы держите его за дурака». Что ж, если Смит пришёл к данному умозаключению, значит, он вовсе не так глуп, как кажется. Следовательно, несмотря на очевидную истинность его предположения, оно де-факто ошибочно. Несколько огорчённый подобными словами, Маккензи часто заморгал рыжими, как огонь, ресницами и выдавил: "Он велел сказать, что ждёт вас в экипаже. Благодарю вас за информацию. Пусть там и дожидается". Во всяком случае, можно будет не опасаться его активности. Будут ли распоряжения относительно переводчика? Распорядитесь доставить ему обед. И если уж мистер Смит притащил сюда обоих констеблей, пусть поставит их у дверей покоев нашего главного подозреваемого, и без моего разрешения никого к нему не пускают. Есть, сэр, браво отчеканил Хайлендер и бросился выполнять приказ. Он что? остаётся главным подозреваемым, ничего не понимая, спросил Раджев. Нет, однако пусть Бобби хорошенько его стерегут. Так будет лучше для всех. Майор Кёрштейн прохаживался рядом с Кабом, беспрестанно покусывая длинную кубинскую сигару. Вы издеваетесь, увидел Стивен на его напарника, спросил он. Я жду вас битый час. Вовсе нет. Мы прорабатывали версию с китайским следом. Насколько мне известно, вы прекрасны и более того, стремительно справились с поставленной задачей. Нашли китайцев. Учтите, они чрезвычайно хитры и могут выдавать себя за японцев и корейцев. Вы не забыли их тоже проверить. Я буду вынужден доложить шефу о ваших методах расследования, отчеканил помощник нотариуса. Да, непременно, и обязательно передайте ему, что завтра нам понадобится 56 крепких полисменов. А лучше даже 60. Глаза сотрудника тайной службы Foreign Office сами собой полезли на лоб. Это ещё зачем? Выполняйте приказ, решительно отчеканил Шейли Холпс. А сейчас, мистер Смит, прикажите сержанту Эшли отвезти нас в цирк Барнум и Бейли. Чему вы так удивляетесь? Можете не волноваться, слон Джамбо нам не понадобится. Давайте, давайте поторопиться. Майор Кёрштейн скривился, будто обнаружил, что любимый кот её величества обновил его парадные туфли, но поспешил выполнить непонятный приказ. "Ну что?" примирительно кивая на оставленных полисменов, спросил он, плотно закрывая дверцу кеба. "Теперь-то вы поняли, что во всём виноват переводчик". "Отнюдь нет", глядя на плечистых Бобби, покачал головой детектив. Просто я хочу, чтобы завтра, когда Искандер нам понадобится, он был жив и здоров. Так что потрудитесь, сэр, приехав в Лондон, прислать ещё пару человек для его охраны. Глаза Сэма Смита резко сузились. Он явно подозревал, что отставной лейтенант пользуясь ситуацией, просто глумится над старшим по званию. Вы это серьёзно? Да уж куда серьёзней. И ещё, к завтрашнему утру мне понадобится команда плотников. Лучше всего корабельных. Они умеют работать быстро. В тот день посетители цирка Барнума и Бейли с большим разочарованием увидели на дверях замка иллюзий табличку «Закрыто». А если бы они могли проникнуть взором сквозь дверью веселительного заведения, то с удивлением бы обнаружили, что большая часть кривых зеркал – составлявших диковинные хитросплетения отражений внутри замка исчезли со своих мест. Однако ещё больше они удивились бы, узнав, что зеркала находятся неподалёку от Лондона, в поместье Оукбридж, принадлежащим столь почтенной и серьёзной организации, как Foreign Office. К тому моменту, когда Cap вернул мистера Шейли Хоупса и его помощника к месту преступления, там уже вовсю кипела работа. Корабельные плотники собирали деревянные конструкции по нарисованному для них образцу, устанавливали в специально изготовленные рамы караба, собирали гиковенные механизмы, весьма похожие на средневековые метательные орудия, а затем расставляли их вокруг дома аккуратно против окон. Возле импровизированных катапульт в ожидании приказа переминались с ноги на ногу растерянные полисмены. Неподалёку бродил Маккензи, который опасливо поглядывал на собравшихся и недовольно бубнил, что этакая арава непременно вытопчет газоны и вообще разнесёт усадьбу, как вражеский редут. Завидев сыщиков, он разгневанно просился к ним. Что это вы такое задумали, джентльмены? Не стоит шуметь, капрал. Мы же все тут заинтересованы в установлении истины, не так ли? Я обязан следить за этой усадьбой и беречь её от разрушения. Вот моя истина, Маккензи поднял к небесам указательный палец. Только в этом, усмехнулся Раджив. Жаль, вчера вы проявляли куда больше рвения, и не только рвения, но и истинной ловкости. Признаться, меня восхитил тот вчерашний бросок, когда вы подхватили катку с пальмы и как ни в чём не бывало Ерунда, заметно добре отмахнулся бывший капрал. У нас шотландцев подобные броски одно из любимых развлечений по праздникам. Метание брёвен на дальность. Так они и потяжелее будут. В полку хайлендеров я 5 лет был самым лучшим, весьма почтенно, склонил голову Раджив. Благодарю, но может быть вы всё-таки потрудитесь объяснить мне, что здесь происходит? Видите ли, почтенный мистер Маккензи, мы намереваемся допросить жертву преступления, а у него, как вам известно, на редкость паршивый нрав. Но он же мёртв, о торопело напомнил шотландец. Однако это не мешает ему демонстрировать весьма заметную активность. О, а вот и Искандер. Сэр, надеюсь, вас не затруднит перевести вашему бывшему хозяину наши вопросы. Но, сэр, Просто выполните свою работу, жёстко пресек возражение Шейли Холпс. Как скажете, неуверенно согласился переводчик. Хотя это очень страшно и странно, уже сказал. А пока дышите свежим воздухом. Вот здесь чистый и душистый, не то что в Лондоне. Раджив внимательно смотрел на Стивена Шейли Холпса, который энергично объяснял полицейским их задачу. Чукпаво, دل недовольно поджав губы, стоял майор Кёрстейн, всем своим видом недвусмысленно выражавший негодование и категорическое несогласие с происходящим. Наконец, удостоверившись, что все должным образом уснели задачу, детектив взглянул на часы, сверяясь со временем начала очередного намаза и скомандовал: "Начли". Дюжи и полисмены, взявшись за тросы, сорвали с окон ставни и вслед за этим выбили стопорящие клинья импровизированных катапульт. Те взметнули вверх короба с кривыми зеркалами. И стеклянное великолепие замка иллюзий моментально встало на место ставень, полностью закрыв оконные проемы. В доме раздался отчаянный негодующий вопль. «Что здесь происходит?» – поинтересовался ошарашенный Сэм Смит. Видите ли, маёр, насмешливо ответил детектив, подходя к офицеру секретной службы. Призраки, в отличие от вампиров, прекрасно видят своё отображение в зеркале. Впрочем, и вампиры отражаются, если на зеркале нет серебряной амальгамы. Я этот нюанс специально уточнил. Он поманил к себе переводчика. И что всё это значит? не унимался представитель тайной службы. Очень многое, сэр. Я не знаю, видел ли когда-нибудь Алайяр Хан зеркало, но вряд ли ему доводилось видеть кривые зеркала. Так что сейчас его атакуют почти 3 десятка монстров, от которых невозможно скрыться. Подобраться к ним тоже нельзя. Перед каждым зеркалом стоит освещённый крест. Так что мы его единственная надежда на избавление от этой нечести. Мистер Эскандар Бутти любезный, сообщите его высочеству, что мы спасём его от шайтанов, если он поможет нам установить убийцу и его мотивы. По-вашему это сработает? спросил раджива капрал Маккензи, наблюдавший за диковинной артподготовкой. Должно сработать. Чудное дело, сказал отставной капрал, не сводя глаз с здания. Вы позволите мне удалиться? Следует распорядиться о ланче для вас и полисменов. Чуть позже господин Маккензи покачал головой сик. Мне нужны будут ваши консультации. Как скажете, с неохотой ответил ветеран. Но как же ланч? Вопрос остался без ответа. Между тем голос говорившего в рупор Искандара стих, и тут же из дома донеслась гулкая, словно он говорил в пустую бочку, речь Алайер-хана. Он согласен нам помочь, начал переводить Искандар. Но говорит что не уйдёт из дома, пока да не получит кровавого отмщения. Он жаждет видеть, как убийцы отпилят голову и выпустят наружу кишки. Вот ещё. Что за нелепое варварство, надменно расправляя плечи, сказал сам Смит. Кто бы ни был убийца, он подлежит британскому суду. Я просто перевожу, напомнил Искандар. Пусть опишет момент своей смерти, перебил их разפרי Стивен Шейлхопс. Я плыл в облаках, услаждая слух божественной музыкой, а взор танцам гурий, как вдруг огонь подхватил меня, будто пушинку и швырнул на скалы, лишая жизни и лишая права вознестись к престолу Аллаха. Ибо я преступил закон в смертный час и не избыл вину свою в последний миг. По-вашему, этот бред может нам чем-нибудь помочь? скривил губы майор. Да, конечно. Детектив Мильком взглянул на стоящего в сторонке помощника и чуть заметно кивнул ему. Так вот, вкратцо сказал тот, обращаясь к Хайлендеру. Я ещё вчера хотел спросить, не желаете ли добровольно признаться в убийстве. Я? Но с чего вы взяли, будто я капрал У вас осталось очень мало времени, поскольку Искандер вот-вот закончит переводить поэтический бред Призрака на безукоризненный английский. Я специально не дал вам уйти, чтобы вы его послушали. А я на вас посмотрел. И что же вы увидели? Тяжело вздыхая, поинтересовался Маккензи. Всё, что хотел увидеть. На самом деле, несмотря на кажущуюся бессмысленность показаний Алайярхана, он всё описал довольно точно. Когда вы напали на него, он курил опиум, совершая с точки зрения карана большой грех. Ибо пророк запретил правоверным использовать одурманивающие вещества. Тем не менее он плыл в облаках, любуясь своим цветником и слушая милую сердцу музыку. Замечу, его сердцу милую. Вам, как я вижу, такая музыка не по вкусу, так ведь? Можете не отвечать. Гримаса на вашем лице говорит сама за себя. «В этом вы правы, сэр!» Через силу буркнул шотландец. «А еще говорят, что волынщики не имеют слуха, и им все равно, что звучит вокруг. Вы ведь служили волынщиком, не так ли?» «Было дело!» «Хотя я не ведаю, как вы про это узнали!» Старый вояк и негодующий сжал кулаки. «Но должен вам сказать, что подобные россказни о нас — гнусный поклеп!» «Судя по вашей реакции, мое предположение верно. Это было нетрудно подметить». «Вы имеете обыкновение перед выдохом надувать щеки, как это делают волынщики. Это и навело меня на мысль о вашей профессии в армии. В целом же я вполне разделяю ваше негодование», — согласился Раджив. «Но в остальном огонь, который подхватил Алаяр Хана и бросил его на скалы, — это вы, не так ли? Именно ваши рыжие бакенбарды и шевелюра вселили в его расстроенное наркотиком сознание образ огня». Остальное вы поняли не хуже меня. Если желаете, могу рассказать, что было дальше. Сделайте милость, бледнее проговорил Хайлендер. Расправившись с ханом, вы опомнились и бросились вон из залы. Но именно в этот момент в здание вошёл Искандер. Однако у вас было преимущество. Лестница расположена таким образом, чтобы обороняющийся на верхней площадке мог видеть входящего и целиться в него, а тот нет. Так что там, на лестнице, вы моментально оценили позицию и приняли верное решение. Путь к выходу был отрезан. Однако ничто не мешало подняться этажом выше, а затем, пропустив в зал у переводчика, незаметно выскочить из дома. Однако мистер Искандер не стал заходить внутрь и, увы, не видел вас. От женского крика и визга молодой человек выронил драгоценные четки и искал их на полутемной лестнице. Но он слышал, что кто-то выскочил из залы до того, как на лестнице появилась Амала. Быстро сообразив, чем лично ему грозит смерть высокого гостя, он бросился на утёк, не слишком впрочем отдавая себя отчёт в том, куда и зачем бежит. Он, как вы сами могли заметить, человек отнюдь не храбрый десятка. В свою очередь вы свои временно пришли на помощь, и как положено ревностному служаке, вызвали офицеров тайной службы. Я в чём-то ошибся? Никак нет. Так всё и было, сэр. С нескрываемым уважением пробасил Хайлендер. «Но клянусь, я был доведен до крайности. Эта музыка не смолкала ни на минуту, а гнусные завывания довели меня до белого коленя. Охотно верю». «Ну что, переговорили?» спросил Стивен Шейли Хоупс, подходя к Радживу. «Я пока спровадил майора распорядиться о транспорте и вернуть зеркала в замок иллюзий. Думаю, Капрал, вам лучше признаться до того, как он вернется». И что меня ждёт? Пригорюнился ветеран. Я же верой и правдой, я был трижды ранен. Однажды в Афганистане мне пришлось отлёживаться в пересохшем орыке, полным сколопендры скорпионов. А такие вот дьявольские завывания разрывали мою несчастную голову так, что я сам готов был разбить её о камни. Поверьте, если бы не стрелки и полковника Тротта, на которые отыскали меня, уже чуть живого без сознания, я бы, вероятно, так и сделал. Прости меня, Господи, за такие мысли. А этот мерзавец приехал сюда в мой дом и сразу начал изводить меня. Я не хотел, право слово, не хотел. Охотно верю. Более того, я уверен, что если заставить присяжных в течение хотя бы нескольких часов слушать эту музыку, Они сочтут, что вы действовали в рамках необходимой обороны, а потому не виновны. Вот только принимать какие-бы-то не было решения не в моей компетенции. Но рекомендую сознаться добровольно. Я расскажу, как лучше написать заявление о явке с повинной. Полагаю, у Foreign Office найдётся достаточно причин не афишировать столь пикантное происшествие, и ваше наказание не будет чересчур суровым. «Тем более, что необходимо еще избавить Британию от призрака, который при жизни имел гнусный характер, а после смерти вообще пошел в разнос», — напомнил индус, снова придавая лицу почтительное выражение. «И только вы можете помочь в этом». «Я-то с радостью, только скажите, как?» «Ваша волынка при вас?» «Да, лежит у меня в комнате». «Тогда поспешите за ней». «К следующему намазу, капрал». Пустился в разъяснения Шейли Холпс. Возьмёте её и придёте сюда играть. И ещё, напишите ко всем известным вам волынщикам, чтобы они приехали сюда как можно скорее. Вам надлежит играть тут без остановки 9 дней. Это обязательно должно сработать. Иж как его скрючило от диванширского марша. Так что вы уж постарайтесь. Есть, царь, играть 9 дней без остановки. Расправил плечи отставной капрал Действуйте. За окнами дома на Бейкер-стрит гомонил прохожий люд, выкрикивали новости газетчики, а кэбмены свистом предупреждали Сивак о приближении экипажа. Стивен Шейли Хопс прикрыл окно, подошёл к столу, ловко откупорил бутылку виски Highland Park и разлил его по стаканам. Угощайся, Радж. Подарок от Шотландской лиги валынщиков. Недурно, весьма недурно. Чуть пригубив из стакана, кивнул Раджиф. «Интересно, как тетя Агата решит участь бедолаги Маккензи и целого выводка безутешных вдов?» «Затрудняюсь ответить. Как ты знаешь, я настоял на том, чтобы мистер Смит лично доставил беднягу Искандера к воротам российского посольства. А что ждет его там, мы никогда не узнаем. Что же касается Амалы и ее подруг...» Сыщик кивнул на лежавшую на кресле газету. «Амал» Вот свежий номер Times. Там чёрным по бумажному напечатано, что на борту клипера Тристан, направляющегося в Нью-Йорк и прибывшего вечером в порт Дувра, умер от болотной лихорадки принц Канжута Алайяр Хан. Следовавшие вместе с ним жёны будут отправлены на родину после соблюдения всех подобающих траурных церемоний. Так что формально наказывать нашего меломана не за что. Он уж точно не заражал принца болотной лихорадкой. Внизу тяжелый бронзовый молоток ударил в звонкий чеканный гонг, призывая хозяина открыть входную дверь. «Похоже, у нас клиенты!» Сказал Стивен Шейли Хоупс, выразительно взглянув на Раджива. Тот молча встал, застегнул пуговицы на кителе и, придав лицу уважительно отсутствующий вид, спустился вниз по лестнице. Его не было всего пару минут, а когда обыкновенно невозмутимый сикх Снова появился в кабинете, на его губах играла широкая улыбка. "Сэр, прибыл капрал Маккензи". Лёгок на помяни. "Что же он хочет?" Он просит замолвить слово перед тётей Агатой, чтобы та позволила волынщикам и дали играть в волл-бридже. "Думаю, мы сможем убедить мою покойную родственницу продлить этот фестиваль до сорока дней", ухмыльнулся частный детектив. В тот же миг в воздухе с громким хлопком материализовалась пара ладоней, запястья которых были прикрыты рукавами морского офицерского кителя, украшенного комадорским золотым шитьём. Комадор Ульфёрст вскочил с места Стивен Шейли Хоупс и, словно не веря своим глазам, оглянулся на старого приятеля, но тот сам стоял, разинув рот от изумления. Вы правы, мой друг, как всегда правый, сказала появившаяся в воздухе голова. Поставьте ко выски поближе, хочу вдохнуть его аромат. Хмм, превосходный Хайленд Парк. Жаль, не могу отхлебнуть, но я не о том. У меня есть для вас отличный клиент.